Вот и вот там, весь обратный путь вилял, запутывал дорогу, в конце концов сам заблудился, взял свой желтый телефон звонить домой жене. Маш, слушай, кот пришел! Да, пришел. Позови его к телефону, а? а я, моя, моя. Четыре зуба, восемь У меня большие губы До да ушей яди я тут, яди я тут, яди яди-яди-яди я Таракан в На обе Какие-то, блин, вы молодые, блин, нынче деловые, блин заобочные пасы, блин Вот я в вас была весёлая, блин И звонкая, как Бубин, блин Ну ты все у мама Вы сейчас на него похожи Все, бубните, блин, да бубните А красотка Джулия Робертс Уже в двадцатый раз сбежала из-под венца Жаль Да Жаль Под венцо она бы хорошо пошла Итальянский Джулия А по-русски Юлия А по-французски Жули А по-китайски И живу я, живу я с ней только с Хулией Чем отличается зимний рыбак от летнего? Ай! Да та за пьянь только валенка.